Ходить с ума лучше в одиночку. Обратный переход через озеро занял у Егора чуть больше времени, чем он думал. Даже не так. Он сам останавливался вдруг и, зачем-то меняя лыжные палки между собой, вдруг задумывался и глядел в одну точку, пока от ослепительного белого снега не начинали болеть глаза. А что, если бабка все-таки была права? Насчет Юльки. Ну что он, собственно, видел? То, как они с Димкой сели в его машину. Да, она вернулась только через пару часов, но... Может, не врала и действительно гуляла по магазинам. И вернулась без покупок?» Язвительно напомнил внутренний голос. «Чтобы Юлька и без покупок?» «Да, странно». И вид у нее был такой... Возбужденный, что ли. С ней иногда случается. Начинает походить на живого человека, а не на пластиковую Барби. Собственно, он еще помнил ее такой. Правда, длилась это недолго. Конечно, он в этом виноват. Разве можно оставлять молодую женщину в одиночестве и все время пропадать на работе? Я же хотел как лучше. Чтобы дом, машина, благосостояние, чтобы дети ни в чем не нуждались. Дети. Опять он об этом. Шея взмокла, Егор расширил ворот и обернулся. Сейчас сладкий напоминал сахарное безе, которое его мать готовила по выходным. Он помогал выкладывать белые воздушные комочки на противень, отец смеялся и шутил про попу, которая обязательно слипнется, а Рута шикала на него и доставала сгущенку. Вместе они приклеивали безешки друг к другу, а затем Егор щедро посыпал сладкую пирамиду, натертой на крупной терке с шоколадной стружкой темные трубы и выглядывающие из сугробов заборы напоминали кусочки шоколада. А сладость... Столетов облизал губы и горько усмехнулся. Слиплось все в итоге, как отец и обещал. Как она сейчас там? С ума подисходит. Надо было как-то по-человечески. А он, как всегда, взвился, слушать не стал, обвинил во всех грехах или все-таки прав был. В тот день Егор должен был уехать в соседнюю область, чтобы присутствовать на операцию одного немецкого светилы. Хотел уехать в ночь, чтобы переночевать, и утром со свежей головой явиться в клинику, и Юля сказала, что отправится сразу с работы. Запасные носки и рубашки лежали в кабинете, душ, само собой, тоже присутствовал. Зачем терять время на дорогу туда-обратно? Ради супружеского поцелуя? Смешно. Он ведь чувствовал ее едва сдерживаемое раздражение. Зачем целовать, если не можешь довести дело до конца? Но уже в машине позвонил администратор клиники и извинился за то, что показательные выступления были перенесены на неопределенное время в связи с какими-то проблемами светило у себя на родине. Тогда Егор поехал домой и увидел, как его друг с его женой отъезжают от подъезда. Звонить не стал дождался Юлькиного возвращения. Ну и понеслось. Здесь, в деревне, его еще долго колотило, потом отпускать стало. Может, и надо это было всего лишь выспаться, отдохнуть, забыться. Черт его знает. Вон уже и желания всякие появляться стали. Значит, нервы поуспокоились. Он же сам врач. Понимает, откуда пошли с организмом несостыковки. И все же дрянные мыслишки не отпускали. Будто что-то внутри его было сильнее доводов разума. Мать говорила, что эта детская обида в нем говорит «никак не успокоится. Казалось бы, что Егор мог понимать во младенчестве? Да только ребенок, особенно брошенный, начинает понимать все гораздо раньше. Или чувствовать свою ущербность. И если бы не его родители, которые отогрели, отмыли и просушили его детскую душу в тепле своих объятий, не скрывая правды? Кто заставил бы его поверить в то, что он нужен этому миру? Но, как это часто бывает, человек теряет связь с ним из-за собственных сомнений. Егор подошел к дому и, оставив лыжи в синях, вошел внутрь. «Привет!» Пес поднял голову и пару раз махнул хвостом. «Ты извини, Джек, задержался я». «Считай, бестолку сходил». Столетов вытащил бутылку и покачал головой. «Это ж каким дураком надо быть, а? Ладно, справимся как-нибудь. И вообще, знаешь, я тут подумал, что пора, наверное, возвращаться». Он отвел взгляд и покусал губы. Затем подошел к печи, выгреб залу и положил несколько тонких чурок и высохшей березовой коры. «Ты не волнуйся». «Я тебя одного не оставлю. Придумаю что-нибудь. Я ведь не завтра уеду. Еще пару дней, наверное. А там на сладкий тебя отведу». Он черкнул спичкой. «Придумаем что-нибудь. Не боись». Откупорив бутылку, Егор принюхался к ее содержимому. «Не понравится, не пей», — предупредил он пса. Налил в миску воды и плеснул туда настойки. Поставил посуду перед собакой, Пес потянул носом воздух, затем поднялся и стал лакать. Пораженный Столетов сболтал бабки на зелье и сделал глоток. «Ерунда какая-то!» — поморщился он. «Если сдохнем, свидетели есть. Ты, главное, давай отсыпайся, лечись, а я ужин приготовлю». Егор растопил печь, разделал мясо и сложил его в чугунок. Пока дрова горели, вышел на задний двор и расчистил снег у приземистого кривоватого строения. Это была баня. Старая, оставшаяся еще с незапамятных времен, когда за место их домишка стояла другая изба. Отец как-то думал еще баню перестроить, да руки так и не дошли. Они заменили только очаг и натаскали камней. Когда Егор с отцом приезжали сюда, то обязательно устраивали помывку, исполняли своего рода ритуал мужской силы и единение с природой. Егор довольно быстро обратил внимание на то, что, живя вдали от города, очищаешься не только внутри, но и снаружи. То ли чистый воздух проникает в каждую пору, то ли вода состав крови меняет. Часа полтора-столетов бродил от бани к дому, то с поленьями, то с ведрами, так увлекся, что думать ни о чем уже не хотелось. Глядя на горячие угли, освещающие напрочь прокопченную баню, Егор вдыхал колючий аромат и чувствовал, как постепенно расслабляются мышцы. Дым убегал в маленькое окошко и растворялся в зимнем тумане. Камни нагрелись и теперь полили жаром. Столетов зачерпнул из ведра талой воды, плеснул на них, а затем умылся. Ноги его утопали в сосновых ветках, и лесной аромат щекотал ноздри. Закрыв глаза, Егор уперся ладонями в лавку, и вдруг почувствовал нотки другого аромата. Тонкого, едва уловимого, но уже ему знакомого. «Ну нет, это уже ни в какие ворота!» — рыкнул он и вылил на себя из ведра всю воду. Камни опять зашипели от брызг, а Егор выскочил из бани и плашмя упал в снег. Тело обволокло холодом, но в сочетании с внутренним жаром это было самым прекрасным ощущением. Уже совсем стемнело, Угли еще тлели, и Столетов плотно прикрыл дверь в баню, чтобы сохранить тепло и растопить снег в ведре и тазу. В доме хорошо и сытно пахло. Высунув язык, Джек не сводил взгляд с печи. «Что, брат, не потравили нас с тобой?» Столетов достал чугунок и поставил его на стол. Вывалив часть каши, он отставил миску. «Остынет пока». Пес нервно дернул ушами, Но, кажется, понял и опять улегся на подстилку. «Умный!» — кивнул Егор и налил в стакан немного настойки. «Ты же не будешь против, если я тебе компанию составлю». После ужина Столетов улегся, подложив руки под голову и глядя в потолок, которого уже не видел из-за темноты. Странное и непонятное состояние овладело им. И ни сон, и ни явь, будто тело его качало на волнах, А разум улетел куда-то далеко, где навстречу ему шла девушка с темными волосами и курносым носом. «Я схожу с ума», — пронеслось в голове Егора. И, словно подтверждая это, глухо завыл пес.